Лунная гонка. В XIX веке государства делили рынки, земли, акватории. В начале XX века на перегонки покоряли полюса. Это казалось экстремальным спортом. Практического смысла в полюсах вроде бы не было. Потом пришла очередь гонки космической. Поначалу лидировал Советский Союз: первый спутник, первый космонавт, первый выход в открытый космос. Почти сразу же началась битва за Луну. Велимир Хлебников, считавший, что поэзия и наука не разрывны, предлагал завершить войны мировых держав полетом на Луну. В каком-то смысле так и вышло: соперничество Москвы и Вашингтона, начатое борьбой за влияние на планете, Теперь обрело лунный вектор. Ракеточик Королёв писал о создании на Луне постоянной научной станции и промышленных объектов, о рейсах к Марсу и Венере. Это, пожалуй, вполне реально для ближайших лет. Он полагал, что всё может случиться даже быстрее, чем думают учёные. Сейчас трудно предаваться мечтам, Ибо в наше замечательное советское время бывает и так, что жизнь опережает мечту. В январе 59 -го года СССР запустил автоматическую станцию Луна-1. В том же году Луна-2, врезавшись в свою тёску, доставила на неё вымпел с гербом Советского Союза, а Луна-3 сфотографировала обратную сторону земного спутника. Со стороны казалось, всё шло прекрасно. Изнутри, как следует из Команинского дневника, всё воспринималось иначе. Межведомственные и межличностные разборки, интриги конструкторов, если в создании самолётов конкуренция шла делу на пользу, то здесь, похоже, наоборот. Обиды и соперничество подводная часть айсберга, или, скорее, невидимая сторона луны. В августе 64 -го года ЦК КПСС и совмин СССР приняли секретное постановление по полёту луны в 1966-67 годах и высадке на неё людей в 67-68. Появилась лунная группа космонавтов, которую сначала возглавлял Гагарин, по-настоящему одержимый покорением луны, затем Быковский. Команин Впрочем, в том же 64 году записал. У меня нет было уверенности, что мы будем на Луне раньше американцев. Дальше. Королёв наговорил космонавтам горы не бы лиц. Он считает, что в 68 году можно будет слетать на Луну и обратно. У Сергея Павловича полный сумбур в голове. В 65 году скептицизм о мане на усиливается. Сейчас уже можно сказать о нереальности запланированных сроков. Я глубоко убеждён, что мы можем через 3 года осуществить экспедицию на Луну, но это возможно только при отличной организации дела и полной мобилизации всех наших возможностей. Американцы развернули для освоения космоса грандиозные силы, кое в чём они уже опережают нас. Мы меньше выделяем средств на космонавтику и очень плохо их используем. Запуски станций Луна 5 и Луна 6 прошли неудачно. Луна 7 и Луна 8 достигли поверхности Луны, но не сели, а рухнули на нее. В начале шестьдесят шестого года на операционном столе умер Сергей Королёв. Вскоре автоматическая станция Луна 9 совершила мягкую посадку в лунном океане Бурь. Это была победа. Мягкое прилунение, успешная работа радиосвязи по трассе Земля-Луна, телепередача с Луны на Землю, подтверждение герметичности кабины. Несколько позже Луна-10 вышла на лунную орбиту и передала оттуда интернационал. Космонавтов уже готовили к облёту Луны. Проект L1 который должен был состояться к пятидесятилетию Октябрьской революции. Алексей Леонов, первым вышедшего в открытый космос, и Гагарина рассматривали как кандидатов для высадки в шестьдесят восьмом году на Луне, проект L2. По дипломатической линии шли переговоры в связи с возможной посадкой возвращающихся лунных кораблей в Индии, Пакистане, Иране, Афганистане. Каманин Даром, что скептик записал в начале шестьдесят седьмого года, если все пойдет нормально, то вполне возможно, что первый пилотируемый облет Луны будет выполнен в шестьдесят седьмом году, а первая высадка человека на Луну в шестьдесят девятом году. Ясно одно, что до семьдесятого года человек станет полным хозяином Луны. Однако шестьдесят седьмой и шестьдесят восьмой годы стали для советской космонавтики самыми мрачными, как будто после смерти короля удача ушла куда-то в лунную тень. В апреле шестьдесят седьмого года полет Союза один завершился гибелью Владимира Комарова. В марте шестьдесят восьмого погиб Гагарин. Американцы в конце шестьдесят седьмого года запустили ракету Сатурн-5 с кораблём Аполлон и мягко посадили на Луну аппарат Сервер-6. Америка имеет все возможности быть ведущей космической державой. Надо прямо признать, что теперь американцы имеют все основания надеяться на то, что они первыми высадятся на Луну и другие планеты. Мы потеряли ведущую роль в космических исследованиях и в ближайшие годы станем свидетелями дальнейшего нашего отставания, записал генерал Каманин. Оно было связано в основном с ракетой-носителем. Причинами провалов Каманин считал плохую организацию работ, ошибки и недисциплинированность конструкторов, слабую координацию, нехватку средств. С дистанции, впрочем, никто не сходил. Были и достижения, и неудачи. Свои планы СССР держал в секрете, объявляли только об успехах, провалы замалчивали. На этом этапе две космические державы ещё шли, что называется, на зря в наздрю. В СССР задумывались о запуске лунной орбитальной станции и сооружении в 80-х лунной базы Звезда. Специально для Луны разработали полужесткий скафандр Кречет. В сентябре шестьдесят восьмого года в Союзе праздновали победу. Беспилотный зонд Пять, облетев Луну, приводнился в Индийском океане и на борту океанографического судна Василий Головнин прибыл в Бомбей. Сбылась наша давнишняя мечта. Космическая трасса Земля-Луна-Земля -Земля открыта, — записал Команин. На борту зонда 5 находились две среднеазиатские черепахи. Они стали первыми живыми существами, вернувшимися на землю после облёт Луны. В отличие от космонавтов собак, имена героических черепах забылись. После зонда 5 вернутся, облетев Луну, зонд 6 и зонд 7, причём последний приземляться на территории СССР. Тем временем штаты объявили, что в декабре 68 -го года Луну облетят трое астронавтов. Отвечая на закономерный вопрос, как получилось, что американцы летят к Луне первыми, Команин в печати назвал предстоящий полет неоправданным риском. Несмотря на соперничество с Америкой, Союз старался понапрасну не рисковать, хотя космонавты на перебой писали заявления в политбюро ЦК КПСС. с просьбой разрешить им лететь к Луне немедленно. Леонов много позже скажет: "Мы были полностью к этому готовы, но нас удерживала бессмысленная нерешительность правительства". Когда Франк Бурман, Джеймс Лоуэлл и Уильям Андерс на Аполлоне 8, сделав 10 витков вокруг Луны, успешно приводнились в Тихом океане, Команнин записал Событие всемирно историческое, праздник всего человечества. Но для нас этот праздник омрачён осознанием упущенных возможностей и сожалением о том, что сейчас к Луне летят не Валерий Быковский, Павел Попович или Алексей Леонов. Не могу справиться со своим настроением. Сегодня оно у меня отвратительное. В начале шестьдесят девятого года ЦК КПСС и Совмин издали постановление о плане работ по исследованию Луны, Венеры и Марса автоматическими станциями. Американцы публично анонсировали скорую высадку человека на Луну. Записки Комаринна становятся все удураченнее. Мы пришли к логическому концу. Полному провалу нашей программы полетов на Луну. Люди, виновные в этом: Мишин, Пашков, Смирнов, Сербин, Устинов, Келдыш делают все возможное и невозможное, чтобы доказать, что мы и намеренее не имели быть первыми на Луне, что полет людей на Луну затея очень опасная. Вся эта безудержная ложь может показаться правдой только в том случае. Если американцы не смогут добраться до Луны, нам, видимо, придётся до конца и испить горькую чашу наших неудач. Мы имели все возможности сохранить лидерство в космических полётах, но утратили его из-за ошибок нашего руководства. Одному из первых героев пришлось стареть и заканчивать службу в атмосфере, далёкой от триумфов. Пуски лунных и марсианских автоматов заканчивались неудачами. В мае шестьдесят девятого года в атмосферу Венеры вошли станции Венера пять и Венера шесть, но это было слабым утешением. В июле шестьдесят девятого года Аполлона одиннадцать примчал троих американских астронавтов к Луне. Двое из них, командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Орел Эдвин Олдрин Он же Баз. Высадились на Луну. Пилот командного модуля Майкл Коллинз ждал их возвращения на лунной орбите. Миссия завершилась удачно. Приводнившихся посреди тихого океана астронавтов подобрал авианосец Хорнет. Свое имя он получил в честь другого Хорнета, потопленного японцами в сорок втором году. Именно с того Хорнета в том же сорок втором отряд под полковника Джеймса Дулитла отправится в самоубийственный рейд налет на Токио как ответ на Перл-Харбор. Дулитл дружил со отцом Молдрина, одним из старейших летчиков США, который знал брата Фрайда и летал на знаменитом дирижабле Гинденбург. Бамбит Токио Дулитл летел на Митчелле, самолёте, названном в честь генерала Билли Митчелла, отца американских ВВС. Его помощником когда-то служил Олдрин старший. В свою очередь, Олдрин младший называл Дулитла своим большим другом и главным наставником. Ещё одно судьбоносное сближение. Американский учёный, создатель первого жидкостного ракетного двигателя Роберт Годдерт преподавал Олдрину старшему физику в университете. Позже благодарный ученик через знаменитого лётчика Линдерга способствовал тому, чтобы миллионер Гугенхайм обеспечил Годдарду возможность продолжать исследования. Лунную гонку выиграли Штаты. В ноябре того же 69 года состоялась вторая высадка людей на Луну. Чарльз Конрад и Алон Бин пробыли на ней 31 час. На лунной орбите в командном модуле оставался Ричард Гордон. Всего в шестьдесят девятом-семьдесят втором годах штаты провели шесть полетов с посадкой на Луне. По ее поверхности прошли двенадцать астронавтов. Когда я в две тысячи двадцать втором году пишу эти строки, в живых остаются четверо. Это Баз Олдрин, Дэвид Скотт. Первым перемещался по земному спутнику на лунном автомобиле. Установил на Луне инсталляцию Павший астронавт алюминиевую фигурку работы бельгийского художника Пола Ван Хейдонка. Чарльз Дьюк и Харрисон Шмидт единственные среди астронавтов не лётчик, а геолог. После космоса он стал сенатором от штата Нью-Мексико. Вскоре после исторического полёта в 70 году Арамстронг посетил Советский Союз. В тот год причислили к лику святых Николая Японского, когда-то крестившего Матвея Амурского, а внук последнего, Лев Колесников, закончил автобиографическую книгу о голубой реке. Арамстронг побывал не только в столицах, но и в Новосибирске, где пришёл к дому инженера Юрия Кондратьюка на улице Советской. Настоящее имя этого легендарного и, к сожалению, подзабытого человека Александр Шаргей, прапрапрапраправнук Вольмаров фон Шлипенбаха, пылкого шведского генерала, взятого под Полтаву и в плен и поступившего на русскую военную службу. В 1919 году Кондратюк написал работу «Тем, кто будет читать, чтобы строить»: через десять лет завоевание межпланетных пространств. Сидел по вредительской статье на Великой Отечественной записал своего палчения погиб в сорок втором году. Именно Кондратюк еще в 1916 году рассчитал траекторию полета к Луне и эти расчеты использовала НАСА. У дома Кондратюка Армстронг набрал горсть земли и сказал, что для него она не менее ценна, чем лунный грунт. встречали Армстронга как друга, несмотря на противостояние держав и участие Нила в корейской войне, о чём те, кому надо, конечно, знали. Хорошо информированный Ярослав Голованов даже в 89 году, когда уже почти всё было разрешено, писал в военном прошлом Армстронга так: Он был совсем молоденький, худенький, когда привезли его в Корею и посадили в самолёт. Конкретный год не называет. Можно подумать, что Армстронг в Корее не воевал, а просто служил. Судя по формулировкам, привезли и посадили худенького Армстронга в Корею притащили чуть ли не насильно. Были хоть и перестроечные, но все-таки еще советские времена. Голованов не хотел или не мог сказать, что Армстронг, этот гражданин вселенной, посланник мира, космический брат Гагарина. воевал на противоположной стороне баррикад. Нил возложил цветы к могиле неизвестного солдата, подарил советскому премьеру Косыгину лунный камень и флаг Советского Союза, который находился на борту Аполлона во время полета на Луну. Это была пора разрядки международной напряженности. В шестьдесят девятом году президентом США стал Ричард Никсон, который еще в качестве вице-президента посещал СССР. А в семьдесят втором совершил визит в Китай. В семьдесят четвертом во Владивосток главную базу Тихоокеанского флота приедет новый президент Джеральд Форд вместе с госсекретарем Генри Киссинджером, чтобы продолжить с Брежневым разговор о сокращении вооружений. В семьдесят пятом состоится знаменитое рукопожатие в космосе – стыковка полона и Союза. Руки пожмут командиры кораблей. Лётчики-истребители Алексей Леонов и Томас Стаффорд